Глава 18 Фрейя. Этна высыпали из домов и собирались на поляне, где остановились тяжело дышащие всадники. Морды коней были облеплены пеной, их бока судорожно вздымались от усталости, ноги подгибались. С замиранием сердца я вглядывалась в лица прибывших, пока не почувствовала, как от моего отлила кровь. Седло вулкана пустовало. Домен скатился с гнедого жеребца, едва удержавшись на ногах, и хрипло заорал. «Аян! Где вождь?» «Здесь». Озабоченно переглядывающиеся мужчины и женщины посторонились, пропуская вперед вождя. «Помогите ему!» — просипел Домен, указывая на повисшего в седле Дритана. Каталый Фабиан, который в панике выбежал из хижины в одних штанах, подхватили его и сняли с коня, опустившего голову к самой земле. Лицо Дритана было покрыто испариной и искажено мукой. Он судорожно цеплялся за раненый бок и жалобно стонал, стиснув окровавленные зубы. «Несите его, к Сахар», — приказала Делия и присоединилась к вождю, чтобы выслушать домена. «Мы не добрались до деревни Шелдо», — сбивчиво проговорил он. Его лицо и волосы были покрыты россыпью красных пятен, а глаза лихорадочно блестели. «Где-то на границе на нас напали хири. Их было много, они будто ждали в засаде не один день. И где мой сын?» — требовательно спросил вождь, наклонившись к лицу домена и придерживая того за плечо. Я растолкала стоявших впереди Этна и подошла ближе. Сердце колотилось в ожидании ответа. Они схватили его. Мы хотели помочь, но Ник приказал возвращаться и предупредить вас. Кажется, он был нужен Хири живым. Взяли его в плен. Спокойно, как подобает вождю, произнес Аян, хотя голос его звенел от едва сдерживаемой ярости и тревоги за сына. Он сильно ранен. Пряча глаза, Домен пожал плечами. Его лицо выражало такие страдания и стыд. Что Аян не сдержался. Вы правильно поступили, послушавшись приказа. Он успокаивающе похлопал его по спине. Приготовиться к дороге, добавил уже громче, поворачиваясь к мужчинам, которые смотрели на него с мрачной готовностью, а их глаза сверкали от предстоящего сражения. На рассвете выступаем. Я тоже еду, выступил вперед домен. Нет тоном, не терпящим никаких возражений, отрезал вождь. «Уведи лошадей и отдыхай. Ваше дело сделано». Домин открыл рот, чтобы оспорить приказ, но, встретив немигающий взгляд Аяна, опустил голову и поплелся к коню. «На рассвете?» — почти прошипела я, останавливая вождя. «Поспешные действия сделают только хуже», — ответил он с явным недовольством от того, что приходилось все объяснять. «Мне надо обсудить это с остальными. Хири наверняка потребуют выкуп и не станут вредить ему, пока ждут нас. Если, конечно, им жизнь их дорога», — мрачно добавил он. «Николас — самый ценный воин клана. Если грядет битва, Хири намеренно попытаются искалечить его. Он и без того уже наверняка серьезно ранен. Не отставала я». Вождь обернулся, окинул меня одобрительным взглядом, но уже спустя мгновение принял безучастный вид. «Николас не ребенок, Фрейя, переживет. Я со всем разберусь, а ты лучше помоги Делии». А Ян впервые говорил со мной таким холодным тоном. Я понимала, что за показным равнодушием скрывалась немалая обеспокоенность, но его слова все равно неприятно резали слух. Он отодвинул меня и затерялся в толпе. Я попятилась, лихорадочно обдумывая ситуацию, а затем развернулась и быстрым шагом направилась в сторону дома, игнорируя стреляющую боль в ноге. В хижине было тихо и пусто. Я проковыляла в свою комнату и начала поспешно рыться в груди вещей, подаренных мне этно. Я быстро отложила в сторону добротную веревку, несколько клинков и пустую флягу. На плечи небрежно натянула новый плащ с большим капюшоном. Отцовский кинжал скользнул на запястье, мгновенно успокоив меня прохладой кожаных ножен. В пробивавшемся из окна свете мелькнул серебряный медальон, два скрещенных меча и норка, обвивающая своим гибким телом лезвия. Недолго думая, я надела черный шнурок на шею и прижала его к груди. «Пусть принесет мне удачу». Заплечный мешок бился о мою спину, пока я, крадучись, передвигалась вдоль стен домов в конюшне, прячась в тенях. Мне едва удалось сдержать крик, когда из-за поворота вдруг резко выскочила тощая рука и цепко ухватилась за черную ткань плаща. «Молчи!» — каркнула Сахар, бесцеремонно затаскивая меня в свою хижину, где на полу без сознания лежал раздетый по пояс дритан и хрипло-беспокойно дышал. «Он выживет?» — заволновалась я. «Куда денется?» — отмахнулась старуха, суетливо двигаясь по комнате. «Скорее, Делия сейчас придет. Ты должна ехать». «Что?» — я удивленно моргнула. «Вы не попытаетесь меня остановить?» «Я не могу становиться на пути у твоей судьбы», — раздраженно отозвалась Сахар. Давай сюда мешок, быстрее, девочка. Она нетерпеливо сдернула его с моих плеч и начала складывать разные свертки и баночки. Подумала, добавила пару яблок и еще что-то съестное. Судьбы? переспросила я, в недоумении наблюдая за ее действиями. Сахар закончила приготовление, подошла вплотную ко мне и сунула мешок мне в руки. «Спасение мальчика — твоя забота!» Я нахмурилась. Она закатила глаза и добавила. «Такова воля богов!» «Не понимаю», — сглотнула я. «Он предначертан тебе, я видела!» Я округлила глаза. «Вы ведьма?» По затылку больно скользнула старушечья трость. «Я проведица, бестолковый ты ребенок!» «И вы говорите это только сейчас?» Возмущенно воскликнула я, потирая ноющее место. Новость с трудом укладывалась в голове. «Не припомню, чтобы ты спрашивала», — парировала Сахар, выталкивая меня из дома. «Поспеши! Когда Аян узнает, что ты поехала одна, он медлить не станет». Я хотела было поблагодарить ее, но дверь уже закрылась у меня перед носом. Думать было некогда. Притаившись недалеко от входа в конюшню, я дожидалась, когда домен запрет обессиленных лошадей. Он явно витал в мрачных мыслях и поэтому двигался медленно, чего мне приходилось в нетерпении кусать губы, беззвучно подгоняя его. Наконец он вышел и поплелся в сторону хижин. Я поспешила проскользнуть мимо и, убедившись, что в конюшне никого нет, Подошла к стене со снаряжением. Чертыхаясь, долго искала нужное на ощупь. В этот раз я предпочла бы нечто понадежнее простой веревки. Оно! Доковыляв до последнего стояла, я резко распахнула дверь и трясущимися руками начала натягивать сбрую без удил на переминающегося с ноги на ногу коня. Удила — часть узды, которая состоит из железных стержней и вкладывается в рот лошади для лучшего контроля. Холодные пальцы никак не хотели слушаться. Я выправила застрявшую в ремешках гриву и глубоко вдохнула. «Что ж, парень, — я криво улыбнулась. Прогуляемся — Прогуляемся?» Я подвела жеребца к стене и, стиснув зубы от боли, вскарабкалась на дверцу, а затем крепко ухватилась за длинную гриву мятежа и осторожно пересела на голую спину. Найдя более-менее удобное положение, я толкнула дверь стойла. Вперед, сказала я, и пятками мягко подстегнула лошадь. Мгновение, и мы уже вихрем вихре мчались по проходу, будоража остальных обитателей конюшни. Справа светлел выход, но стоило нам приблизиться, как на перерез бросилась тонкая тень. Конь испуганно отскочил назад, едва не сбросив меня со спины. Делия вздрогнула, ее глаза широко распахнулись, однако она не отступила и продолжила упрямо загораживать выход. «Вы не остановите меня», — твердо сказала я. Она печально покачала головой. «Я и не собиралась. Возьми». Я недоверчиво заглянула ей за спину, но все же наклонилась, принимая протягиваемый крохотный бочонок. «Намажь рану на первой же остановке. Нога некоторое время не будет беспокоить тебя. Но не переусердствуй, иначе потом будет лишь больнее». «Спасибо, Делия. Я верну его», — добавила тихо. «Он будет очень зол, милая», — вздохнув, предупредила она. «Гораздо важнее, чтобы он был жив». Делия согласно прикрыла веки. Тут я спохватилась. «В какую сторону мне ехать?» Спросила я, и уши загорелись от стыда. Поддавшись порыву, я даже не подумала о направлении. «На северо-запад. Если будете скакать достаточно быстро, успеете добраться до Хири менее чем за два дня. Ты сразу поймешь, когда ступишь на их земли. Леса там темные, повсюду сосны и болота. Но найти их деревню тебе придется самостоятельно. Мы никогда там не бывали». Нарубка подошла ко мне, сторонясь мятежам погладила по ноге и со слабой встревоженной улыбкой попросила «Береги себя». Я кивнула. Делия еще немного поколебалась, но отодвинулась в сторону. Я послала ей последний благодарный взгляд, прищелкнула языком, и вороной жеребец сорвался с места. Припав грудью к его шее, я крепко сжимала в руках повод и прикрывала глаза, чтобы защититься от бьющей по лицу гривы. Как только мы вырвались из конюшни, в деревне поднялся гул. Я слышала приказы остановиться, но лишь чаще подстегивала коня. Капюшон мгновенно сдуло ветром, выпуская на волю спутанные волосы, а полы плаща с громким шелестом взлетели в воздух. Вероятно, со стороны это выглядело так, будто у коня отросли крылья. Сердце отчаянно колотилось в груди, в голову лезло бесчисленное множество мыслей, но я отмахивалась от них, сосредоточившись на цели беспрепятственно выбраться из долины. Перед глазами мелькнул крутой подъем, и уже в следующее мгновение деревня стремительно осталась позади. Жеребец с мощными толчками несся между деревьями. Я подозревала, что это была его первая скачка по лесу, и ему точно снесло голову. Он с явным удовольствием перебирал ногами и восторженно взвизгивал, опасно разгоняясь. В какой-то момент я поняла, что он не слышит моих команд и запаниковала. Но мятеж скакал в правильном направлении, и я лишь плотнее обхватила ногами его круп и отдалась на волю скорости. Мы не останавливались, пока последние отблески заката не поглотила тьма. Оба прерывисто дышали, но я не хотела делать привал, упрямо подгоняя лошадь вперед. Только когда мятеж несколько раз споткнулся, не разглядев в темноте и ямы, я все-таки перевела его на шаг. Где-то поблизости едва слышно шумел ручей, и мы с облегчением двинулись на звук, потому что оба хотели пить, а моя фляга была пуста. Деревья вокруг небольшого водоема росли достаточно редко. Лучшего места для ночлега нельзя было и пожелать. Дождавшись, когда конь напьется, я надежно привязала его к дереву. Несмотря на ночную прохладу, я не стала разводить костер, опасаясь, что нас обнаружат, если вдруг Аян отправил кого-то на поиски и теперь не в силах усидеть на месте, расхаживала по поляне и снова и снова прокручивала в голове слова Сахар. «Спасение мальчика — твоя забота, он предначертан тебе». В голову закралась мысль, что старуха просто своеобразно подшутила надо мной. Мне не доводилось встречаться с провидицами, и я понятия не имела, как работал их дар и насколько правдивы могли быть слова. Однако в глубине моей души впервые за долгое время улыбалась маленькая девочка, смирившаяся со своим одиночеством, но втайне мечтавшая снова обрести кого-то, кому смогла бы довериться. Я не забыла, как смотрел на меня Ник в последнюю нашу встречу. То незнакомое мне выражение нашло отклик где-то внутри. Я не знала, ошиблась ли Сахар, но ее слова воспламенили во мне надежду, огонь которой потушить будет непросто. Но вместе с этим они создали смертельное оружие. Мне было страшно. Ведь если найдется что-то, способное превратить пламя в тусклые искры, Оно уничтожит и меня. На этот раз без остатка. «Давно тебя не выводили на прогулку, да, малыш?» С улыбкой спросила я, подойдя к коню. Навострив уши, мятеж с интересом вглядывался в чащу. «Нам нужны силы, чтобы вызволить Ника. Давай-ка спать». Наконец я растянулась на голой земле, по которой успела соскучиться, и укрылась плащом. Хотя еще долго не могла заснуть. Сияние звезд мягко проникало сквозь ветви деревьев. Я с тревогой думала о завтрашнем дне. По духам что-то нескончаемое и ужасно раздражающее шуршало. Небо только-только начало светлеть. Я приоткрыла один глаз и с изумлением уставилась в черные бусины, в ужасе расширившиеся от моего движения. Маленькая рыжая белка взмахнула хвостом и отбежала от мешка с припасами. Разминая ноющее плечо, рана на котором с недавнего времени начала затягиваться, я зевнула и огляделась. Тихо журчал ручей, протяжно пели проснувшиеся птицы, едва слышно шумела листва над головой. Метеж стоял в нескольких метрах от меня и в нетерпении рыл землю копытом. Я спешно проглотила несколько тонких ломтиков хлеба, которые нашла в мешке, и поделилась яблоком с белкой, все еще с любопытством ошивающейся поблизости. Второе яблоко с радостным ржанием принял мятеж. Мы скакали галопом весь следующий день и не делали никаких привалов. Лишь изредка переходили на шаг или широкую рысь. Кожа на внутренней части бедер растерлась. Мятеж, не привыкший к такой нагрузке, хрипел, но ему, казалось, тоже не хотелось сбавлять темп. Мною овладевала тревога. Я пыталась заглушить ее, прокручивая в голове всевозможные варианты событий и придумывая план. Но это казалось бесполезным. У меня не было ни малейшей крупицы знаний о деревне Хири, количестве их воинов, расположении разведчиков и места, где они держали пленных. «Возможно, они заметят меня раньше, чем я смогу хоть что-то предпринять. Может быть, у меня просто не получится выбраться, потому что Ник не сможет передвигаться, а тащить его на себе?» Я зарыла лицо в вороную гриву и прерывисто вздохнула. Вся эта затея была безумной, смертельной. Солнце начало утрачивать полуденную яркость, когда мы вступили под тень деревьев темного соснового леса. Мятеж перешел на шаг, его бока часто вздувались, из груди вырывалось нервное ржание. «Тише!» — шикнула я, успокаивая его поглаживаниями. Я выпрямилась и оглядела окрестности. Земля шла под уклон, мы продвигались по узкой тропе, со всех сторон окруженной высокими соснами и редкими березами. Под копытами хрустели длинные подсохшие иглы и шишки. Я вдыхала резкий, но приятный хвойный запах, и перед глазами мелькало лицо Ника, по обыкновению опущенный подбородок, небрежный темный пучок на затылке и глаза, с легким прищуром глядевшие из-под лобья. На территории этно сосны почти не росли, но от него всегда каким-то немыслимым образом исходил именно их аромат. Ботинок с тихим хрустом задел твердую кору ближайшего дерева, И я натянула поводья, мягко положив руку на темный ствол огромного вяза. Я прикрыла глаза и ненадолго прижалась к могучему дереву лбом. Мама любила эти деревья. Она говорила, что вязы обладают особой силой и прикосновение одаривают путников мужеством и везением в долгой дороге. Именно это мне сейчас было необходимо. Мы медленно спускались вглубь леса. Тут и там попадались разломанные ветки, примятые кусты и едва заметные следы на земле. Деревня была близко. Оставив неглубокий овраг позади, я остановила мятежа и бесшумно спрыгнула на землю. Поморщилась, когда задеревеневшие стопы пронзила болью от соприкосновения с твердой почвой. Рана на голени, благодаря мази, не беспокоившая меня в течение всего дня, снова заныла. Я помнила предостережение Делии, но не могла сейчас ни на что отвлекаться. Я отрезала небольшой моток веревки и привязала коня к коряге, которая выглядывала из густых зарослей, после чего достала из мешка снадобье и нанесла свежий слой. Боль, покалывание, затем онемение, и вот уже рана почти не доставляла неудобств. «Жди здесь тихо, ладно?» Шепотом попросила мятежа, но он уже жевал траву, не обращая на меня никакого внимания. Я натянула капюшон плаща на голову и двинулась дальше. Каждая тень или звук заставляли меня непроизвольно дергаться и оборачиваться. В любой момент из-за деревьев могли вылететь меткие копья или отравленные кинжалы, однако Хири не давали о себе знать. Вскоре слух начал различать звуки, которые нельзя было ни с чем спутать. Гвалт голосов шум оживлённого поселения. Я ползком взобралась по холму и, замерев на вершине, оглядела ряды строений, расположенные в низине. Когда впервые увидела долину Этна, я испытала чувство, схожее с тем, что овладевает человеком, когда он возвращается домой. Отсюда же мне хотелось как можно скорее унести ноги. Множество крепких мужчин заполонили деревню, чем-то напоминавшую Кезро. Грубый смех, окрики и режущий по ушам звон металла, полуголые тела, разукрашенные черным лица, длинные заплетенные волосы. Женщины же представляли настолько жалкое зрелище, что к моим глазам подступили слезы, а сердце пропустило несколько ударов. Сгорбившись они короткими шагами быстро ходили мимо мужчин, судорожно натягивая серые платки на лица. Ноги большинства были крепко связаны, На ком-то даже звенели кандалы, а на шеях или предплечьях переливались на солнце рабские браслеты. Я сглотнула и посмотрела на свой, впервые почувствовав что-то похожее на мрачную радость. Сомнительный, рискованный, но все же план сам собой возник в голове. Тихий вскрик заставил меня привстать с места. Невысокая женщина, несшая в исполосованных кнутом руках тяжелое ведро с водой, споткнулась, и несколько крупных брызг попали на огромного Хири. Мужчина взревел и обрушил волосатую руку на голову бедняжки, а сверху вылил столб наверняка холодной воды. Она вся сжалась, отчаянно прикрываясь руками, но будто знала, что произойдет дальше. И не противилась, когда Хири грубо вздернул ее с земли и потащил словно куклу за угол. Я заставила себя отвернуться. Пора приступать к тому, зачем я здесь. Не теряя времени зря, я начала медленно красться по периметру деревни. Густые заросли и высокие деревья отлично скрывали меня от глаз хири, но я все равно нервно оглядывалась, опасаясь пропустить удар сзади или вдруг услышать ржание мятежа, которое моментально выдало бы нас обоих. Хири было слишком много. Спрятавшись в тени деревьев, я все еще не могла найти подходящий момент, чтобы прошмыгнуть в низину. Но вдруг я заметила какое-то движение впереди и резко нырнула за один из стволов. Я сделала три глубоких вздоха и осторожно выглянула из укрытия. Маленькая фигура с опущенной головой брела в сторону грязного ручья. В руках она держала потрепанную корзину, внутри которой возвышалась гора окровавленных тряпок. Девушка поставила ее на землю под развешенным на деревьях бельем Устала, поправила выбившиеся из-под платка темные волосы и поплелась к ручью. Она потянулась к одному из пустых ведеру воды, окуная его и дожидаясь, когда оно наберется. Ступая по волчьей бесшумно, я медленно двинулась к ней, не сводя с нее глаз. Резкий поворот запястьем, чтобы кинжал скользнул в ладонь, болезненный укол стыда, молниеносные движения. Ни звука прошептала я одной рукой, закрывая девушке рот, а второй надавливая лезвием на ее тонкую шею. Она дернулась и всхлипнула, но кричать не попыталась. Лишь ведро с дребезжанием упало на камни, и едва набравшаяся вода выплеснулась обратно. Я подняла ее на ноги и прижала к ближайшему дереву, развернув к себе лицом. Большие, невероятно красивые золотистые глаза смотрели на меня затравленно. Девчонка казалась немногим младше меня. Она моргнула, молча рассматривая меня в ответ, и через несколько мгновений, будто бы с облегчением, обмякла. Я недоуменно нахмурила брови, взглянув на свой кинжал. Но девушку он словно не пугал. Ее глаза бегали по моему лицу с интересом и надеждой. А потом вдруг резко расширились в непередаваемом изумлении А губы зашевелились под моей ладонью. Я не хочу делать тебе больно, но мне нужна твоя помощь. Сейчас я уберу руку с твоего рта, и если закричишь, прирежу, не раздумывая, пригрозила я, неуверенная в правдивости последних слов. Но ей это было знать не обязательно. Я не знала, правда ли она поняла меня или просто притворилась, но девушка быстро закивала. Стоило мне медленно отнять руку, и она взволнованно зашептала на моем языке. «Это ты, воительница из шатра!» Ее слова были такими неожиданными, что я едва не выронила свое оружие. «О чем ты говоришь?» «Шатер в деревне Кезро, в день, когда Истек поймал тебя!» «Я не видела тебя там», — бросила я, нервно сглатывая и сильнее надавливая кинжалом на ее беззащитное горло. «Ты не могла, но я видела. Я сидела в самом углу, в темноте». «Но если ты была там, тогда что ты делаешь?» «Я расскажу», — перебила она меня. «Но ты пришла не за этим, верно?» Несколько мгновений я, нахмурившись, смотрела ей в лицо. Нехотя кивнула и опустила кинжал. «Ты знаешь, где держат пленных?» «Да», — тоненьким голоском отозвалась она. «Высокий мужчина, зеленые глаза, длинные волосы. Он убирает их в пучок», — немного растерявшись, сбивчиво произнесла я. На слове «мужчина» ее зрачки панически расширились, но она совладала с собой и немного непонимающе кивнула. «Я знаю, где он». Разбираться, почему девчонка понимала меня, времени не было. «Отлично, раздевайся, мне нужна твоя одежда», — приказала я. Собственный тон вызвал у меня отвращение. Повиноваться она не спешила. Прикусив губу и быстро о чем-то раздумывая, незнакомка вновь обратила на меня взгляд. В нем читалась решимость, смешанная с мольбой. «Я отдам тебе одежду и расскажу, как пройти к нему», медленно, немного сбивчиво проговорила она. «Но ты возьмешь меня с собой». «Что?» — опешила я. Пожалуйста, тихо попросила она, и ее бледные избитые губы задрожали. Забери меня отсюда. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Прошу, шепнула девчонка, начав опускаться на колени. Перестань, хватит! Скрыв за сердитым голосом смятения, сказала я и подняла ее на ноги. Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга. Сбитая с толку этой отчаянной просьбой и возникшей из ниоткуда проблемой, я лихорадочно раздумывала, как лучше поступить. «Я должна вызволить друга». При этих словах девушка почему-то поморщилась. «У меня нет ни времени, ни второй лошади, чтобы увести вас обоих отсюда». Ее губ коснулась загадочная улыбка. «Не беспокойся, об этом я позабочусь». «Как я могу довериться тебе?» — хмуро спросила я. «Ты знаешь, кто я, и тебе ничего не стоит сдать меня». «И что мне с этого будет?» — шепнула она. «Мне некогда возиться с тобой». Она пожала плечами. «Тогда могу и сдать». «Ты что, шантажируешь меня?» Я недобро прищурилась. «Я могу убить тебя. Но ты не станешь». «Почему ты так уверена?» Я криво усмехнулась и подбросила в руке кинжал. «Ты не убийца», — просто сказала она. «Ошибаешься. Я убивала. А с тобой справиться легче, чем с Хири», — выдавила я, проглатывая горькую желчь. «Жаль, что ты не убила их всех», — неожиданно зло сказала девчонка. Она опустила голову, уставившись на свои руки, покрытые кровоподтеками и следами от кнута. Я проследила за ее взглядом и впервые увидела ее. Истощенную, побитую, слабую. Ей было нечего терять, но она боролась за свою жизнь, видела во мне единственное спасение. Она напоминала меня. Хорошо, резко сказала я, не понимая, почему тянула так долго. Ведь в душе решила все сразу, как только услышала ее тихую мольбу. Но если из-за тебя что-то... Она не дослушала. Благодарно улыбнулась с каким-то трогательным, щемящим сердце неверием и поспешила к развешанной на деревьях одежде. Только сейчас я различила в них рабские платья. Она быстро сорвала с ветки одно платье и серый платок и кинула мне. Смущаясь под ее пристальным взглядом, я быстро сбросила плащ, штаны и рубаху, чтобы надеть ненавистный предмет одежды. Заметив рубцы на моей спине и повязки на плече и ноге, Она вдруг учащенно задышала и попятилась. А когда на свету мелькнул браслет, на ее лице проступила обреченность. «Это... это... так ты... значит, и у вас также? поникнув, шептала она. «Нет», — воскликнула я и, тихо выругавшись, понизила голос. «Нет, у нас никого не бьют. ветна женщин не трогают. Это осталось от Кезро и Хири. Ее удивлению не было предела. Она открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но тут же замолчала, осознав, что момент был неподходящий. К счастью, платье оказалось достаточно длинным, чтобы скрыть повязку на моей ноге. Рукавов не было, и широкий арабский браслет отчетливо выделялся на светлой коже. Я внезапно вспомнила о медальоне на шее и аккуратно сняла его, сунув в карман. Пока заматывала платок, девчонка уже заново набирала воду в ведро. «Здесь у всех темные глаза и волосы. Меня сразу вычислят». Больше самой себе сказала я, чувствуя, как от волнения колотится сердце. «У нас есть несколько рабынь со светлыми волосами и глазами», успокоила меня незнакомка. «Здесь слишком много женщин, и всех они не помнят. К тому же их часто перепродают. Но лучше держи голову ниже» и ноги завяжи». Я кивнула и вытащила из мешка, ремень которого был перекинут через моё плечо, моток оставшейся верёвки. Я повторяла узлы, повязанные на ногах девушки, и прятала в платье оружие, слушая её объяснение, как пробраться к Николасу. «Я с тобой не пойду. Мне нужно кое-что сделать. Я успею», с жаром добавила она, встретив мой недовольный взгляд. «Только освободи мои ноги!» Серые веревки были повязаны крепко и носились так долго, что побурели от засохшей крови. Когда они спали на землю, из глаз девушки потекли слезы. «Не подведи», — мягко сказала я, протягивая ей руку. «Я Фрейя». «Кода», — улыбнулась она, вкладывая свою дрожащую ладонь в мою. Опустив голову и шаркая, как все остальные женщины, с бешено колотящимся сердцем и ведром наперевес, я подходила к двум амбалам, которые расслабленно болтали у небольшого черного отверстия в земле. Заметив меня, они вдруг замолкли и переглянулись так плотоядно, что меня передернуло. Я остановилась у деревянной решетки, закрывавшей земной лаз, и покорно потупилась, как показывала кода. Один из хири шагнул вперед и резко притянул меня к себе, едва не вынудив вскрикнуть от прострелившей плечо боли. Вода ведря опасно приблизилась к краю. Мужчина вздернул мой подбородок, присвистнул и поманил второго. Они что-то спросили у меня, но я опустила глаза, показывая, что не понимаю их. «Новая!» — едва различимо прорычал кто-то. Его грубая ладонь, оценивающая, прошлась по моим рукам, останавливаясь на рабском браслете. Он осматривал меня так, будто я была товаром, пристальным взглядом прошелся по всему телу, задержался на связанных ногах. Кажется, я даже перестала дышать. Его могло насторожить и отсутствие ран под веревками и повязка на голени, если он попробует хоть немного задрать юбку. Но Хири лишь довольно хмыкнул, переглядываясь со вторым. Я немного подняла ведро, потом указала на решетку, давая понять, что у меня приказ. «Напой этот скот, а потом сразу сюда, к нам!» — оскалился первый Хири, вдавливая палец до синевы в мой подбородок. «Мы будем ждать!» Я быстро кивнула, и мужчина нехотя отпустил меня, освобождая проход в лаз. Под взглядами, которые следили за каждым моим движением, я быстро начала спускаться по шатающейся лестнице вниз, натягивая веревки до упора. Хири вновь закрыли лаз решеткой, отбросив на мое лицо клетчатую тень. Под землей было сыро, холодно и сумрачно, хотя ужаснее всего был запах, вонь отходов и крови. Глаза заслезились, и я подавила желание закрыть нос. Ведро поскрипывало, пока я шла по короткому туннелю, стараясь не касаться стен. От осознания того, что Николас был здесь, буквально в нескольких метрах от меня, ускорялся пульс. Впереди раздался хриплый стон, и на мгновение я замерла. Но это был не он. Если судить по словам Хири, здесь был еще кто-то, помимо Ника. Когда туннель расширился, первым делом я увидела двух обнаженных хири, сидевших на земле. Они подняли изможденные лица и вперились мутными взглядами в ведро в моих руках. Я осторожно шагнула ближе и, приподнял ведро, влила немного воды в рот одного из них. Пока он жадно глотал, не обращая внимания нарвавшегося к воде второго хири, я незаметно приподняла подол платья и нащупала два кинжала, закрепленные на поясе. Оглянувшись, чтобы убедиться, что у этой стены больше никого нет, а противоположную скрывает темнота, я поставила ведро на землю, притворяясь, что устала держать его. В то же мгновение быстро выхватила два клинка. Хири не успели проронить ни звука, когда твердые рукояти одновременно обрушились им на виски. Пленники обмякли в своих цепях. Отрезав от платья два лоскута грубой ткани, я воткнула их каждому в рот и позволила себе облегченно выдохнуть. Позади едва слышно звякнул металл, и я резко обернулась, выставив клинки перед собой. Глаза, не мигая, вглядывались в темноту. У левой стены выделялась лишь одна массивная фигура. Она не двигалась, не издавала ни звука. Подкравшись ближе, я увидела стоявшего на коленях мужчину, чье мускулистое тело было подсвечено тусклым светом. Его руки были разведены в стороны и за цепи подвешены к потолку. Ноги широко расставлены и прочно прибиты к полу кандалами. Голова безвольно свисала на грудь, а лицо скрывали темные волосы, распущенные. Впервые, обронив ведро, я бросилась к нему. "Ник, Ник, Ник", сдавленно шептала я, осторожно поднимая его голову и убирая с глаз мягкие длинные пряди. Он с трудом приоткрыл один глаз. Второй заплыл так, что даже не открывался и теперь выделялся на бледной коже ярко-синим пятном. Левая половина лица была покрыта запекшейся кровью, и я поняла откуда она, только когда нащупала свежую рану на брови. Я присела на корточки и провела рукой по его твердой груди, в ужасе рассматривая фиолетовые, практически черные ребра и несколько небольших уже не кровоточащих порезов. Сильно они тебя! Прошептала я и успокаивающе погладила его по щетинистым щекам. Ты узнаешь меня, Ник. Фрея, едва слышно произнес он. Я закивала головой, и он вдруг встрепенулся. Поерзал звеня цепями, поморгал, чтобы сосредоточить взгляд. «Что ты здесь делаешь?» Нахмурившись, спросил он уже четче. В его хриплом голосе слышалось неверие и явное недовольство. «Тебя спасаю», — криво усмехнулась я. «Сиди тихо, я достану ключи». «Фрея!» Он дернулся тут же закатив глаза от боли, и у меня от вида его мучений скрутило живот. «Ну что я сказала?» «Не шуми», — пробормотала я, возвращаясь и невесомо прикладывая ладонь к его сломанным ребрам. «Уходи», — просипел он, — «мы уйдем вместе». Я оставила его и, крадучись, пошла по туннелю дальше к проему, выходившему в лес, откуда, по словам Коды, заводили пленников. Там должен был стоять еще один хирий. Я искренне надеялась, что он спал на посту или хотя бы сидел, чтобы у меня было время вырубить его. Но крупный мужчина топтался у самого выхода. Он сразу увидел меня. Переложив оба кинжала в одну руку и заведя ее за спину, я напустила на себя кроткое и растерянное выражение лица, краем глаза заметив, что ключи висят на поясе. Мужчина растянул губы в порочной ухмылке и поманил меня к себе но я шагнула назад, в страхе распахнув глаза. Видимо, решив, что жертва сейчас сбежит, он в одно мгновение оказался рядом и схватился за мою юбку. Где-то сзади послышался ляск и тихое рычание. При виде кинжала в моей руке Хири изумленно крякнул. Он открыл было рот, чтобы оповестить остальных, но я живо взмахнула оружием и ударила рукоятью ему по кадыку. В следующее мгновение яростная гримаса на его лице превратилась в болезненный оскал, а из горла вырвался жуткий свистящий хрип. Он схватился за шею, силясь вдохнуть, но я уже довершила начатое. Пока тело медленно сползало по стене, я сдернула связку ключей и вернулась к Нику, сотрясаясь мелкой дрожью. Я возилась с замками, а он, прищурившись, осматривал мой наряд и лицо. Я видела, что ему не терпится мне что-то сказать, что его ноздри гневно раздуваются, но он молчал, прекрасно осознавая, как опасен каждый звук. Замок щелкнул, и руки выскользнули из браслетов, безвольно повиснув. Ник нагнулся и прижал их к телу. Он едва слышно постановал, и эти звуки разрывали меня на части. «Прости, прости», — прошептала я, пытаясь отстегнуть его ноги. Я с силой втянула носом в воздух, заметив, что одна была серьезно вывихнута. Еще два щелчка. Стиснув зубы, я обхватила его рукой за талию и со всей силы потянула его вверх. Он пытался помогать мне, но онемевшие ноги не слушались его. «Давай, ты должен встать!» И он встал. Иначе не был бы сыном вождя, не был бы тем, за кем я пришла. Пошатываясь, мы ковыляли к выходу. Ник повис на мне почти всем своим немаленьким весом и головой уткнулся куда-то в шею. Его горячее рваное дыхание опаляло мою кожу. Когда мы выбрались на свет, он снова застонал и спрятал привыкшие к темноте глаза в платке на моей голове. Я отвела Ника к ближайшему густому кустарнику и посадила на землю. «Передохни, я скоро». Быстро срезав веревки с ног, я помчалась обратно. Первым делом вернулась в туннель, чтобы забрать у мертвого Хири топор Николаса, который заметила в тот момент, когда снимала ключи. Я знала, что он много значит для него. На обратном пути подхватила спрятанный среди камней у реки плащ и мешок. Оглянулась, быстро переодевшись в свою удобную одежду, побежала дальше. Действие мази Делли заканчивалось, и рана на ноге уже давала о себе знать. Николас сидел с закрытыми глазами, привалившись к дереву, и тяжело дышал. Я споткнулась, увидев, что обе его ноги теперь выглядят нормально. «Ты что, вправил себе ногу, пока меня не было?» Удивленно прошептала я, подставляя ему плечо. Когда он поднялся, я укутала его в плащ. Топор прикрепила к своему поясу, лишний груз был Нику ни к чему. «Идем, мятеж ждет нас». Мы шли долго и очень медленно. От волнения мои ладони стали мокрыми, будто я окунула их в воду. Я постоянно оборачивалась и прислушивалась, в любой момент ожидая погони, но все было тихо. Вот только Николас становилось хуже с каждым шагом. Он больше не открывал глаза, видимо, борясь с тошнотой и болью, на его лбу проступили крупные бисеринки и спарины. Меня трясло вместе с ним. Мои ноги подгибались от усталости и двойного веса, но я упорно тащила его вперед, шепча что-то успокаивающее. На холме он почти потерял сознание, и я приложила все усилия, чтобы не завалиться на землю. Когда впереди наконец показался овраг, и из-за кустов высунулась взъерошенная голова заждавшегося нас коня, я едва не расплакалась от облегчения. «Смотри, мы почти пришли». Я схватила мятежа за уздечку и прислонила Ника к его крупу, после чего бросилась отвязывать веревку. «Демоны, как же тебя усадить?» Я с досадой подумала об оставленном в конюшне седле со стременами и быстро оглянулась. «Давай сюда». Одной рукой придерживая коня, второй — Ника, я довела их до небольшого пня. «Сможешь залезть?» — обратилась к нему с мольбой во взгляде. «Мне казалось, что в деревне Хири стало неспокойно». Будто в бреду Ник кивнул и тут же начал заваливаться на бок. «Нет!» Я нырнула рукой в мешок, лихорадочно нащупывая флягу, быстро открутила крышку и, плеснув в руку воды, провела мокрой ладонью по его лицу. Ник поморщился, потянулся и сделал несколько больших глотков. Не говоря ни слова, он схватился за спину коня и в несколько рывков взобрался на него сверху. Это отняло у него последние силы. Когда я села впереди, то почувствовала, как он соскальзывает с лошади, и придержала его. Потерпи. Я достала веревку и обмотала ее вокруг наших тел, стараясь не думать о том, что если Ник завалится снова, то почти наверняка утянет меня за собой. Именно в этот момент я услышала крики хири, и от шума погони у меня по телу прокатилась дрожь. Вот. Я сомкнула его руки на своем животе и, наконец, тронула коня. «Держись крепко». Метеж рванул вниз по оврагу, молниеносно пересекая его, и устремился в чащу. Одновременно удерживая руки Николаса и гриву жеребца, я запрещала себе оглядываться. Он обмяк на моей спине, придавливая своей тяжестью. Конь хрипел, но держал темп, не позволяя Хири сокращать расстояние между нами. Внезапно слева мелькнула тень и я резко дернула головой, раздумывая, как выхватить кинжал и удержаться при этом на лошади. Но в следующее мгновение напряжение отпустило меня. Рядом с нами, между соснами, мчалась невероятно красивая пегая кобыла. В вихрях огненно-белой гривы показалось сосредоточенное лицо коды. На миг наши взгляды встретились, и ее губы тронула легкая улыбка. Мы разом подстегнули лошадей, не уступая в скорости ветру. Не оставляя никакого шанса зло кричащим позади Хири обогнать саму стихию. Закатное солнце обогрело темный лес алыми всполохами. Яркий свет то и дело слепил глаза, а огривы лошадей переливались всеми оттенками красного, вздымаясь над взмыленными шеями. Уже давно не слышно было позади топота лошадиных копыт. Хири не стали преследовать нас. Видимо, признали поражение или опасались встретиться с отрядом Этна. Но мы по-прежнему не сбавляли темпа, лавируя меши рыжих стволов, как спущенные из стрелы. Пегая кобыла коды, бежала бок о бок с мятежом, и конь с интересом косился на свою спутницу. На коду я не смотрела, сосредоточившись на дороге и стараясь объезжать любые кочки. Николас то терял сознание, то приходил в себя». Тогда он утыкался лбом мне в плечо, тяжело дыша, но мужественно сдерживая стоны. Временами он убирал руку с моего живота и судорожно сжимал болящие при каждом толчке коня ребра. Я кусала губы, раздумывая, как скоро можно будет сделать привал. «Потерпи немного, скоро остановимся». Я утешающе сжала его ладонь. «Фрея!» — тихо вскрикнула Кода. Я посмотрела вперед и резко натянула поводья. Лошади с хрипом замедлились и опустили головы, перебирая ногами землю. Нам навстречу мчался Аян, а за ним с два десятка мужчин Этна. Они стремительно приближались, и каменное лицо вождя не предвещало ничего хорошего. С гордо выпрямленной спиной я выступила вперед, прикрывая коду и наблюдая, как сокращается расстояние между нами и угрюмыми всадниками. Я знала, что рано или поздно мы пересечемся. Скрип всё дело висевшего на мужчинах оружия стих, когда они остановились в нескольких метрах от нас. Долгое время никто из нас не нарушал тишину. Зелёные глаза вождя прожигали взглядом мое лицо в ожидании объяснений. «Я понесу любое наказание, которое вы посчитаете нужным», — ровным голосом заговорила я. «Но сейчас надо найти безопасное место и спешиться». Николасу требуется отдых. Ноздри Яна гневно раздулись. Он перевел взгляд на бессознательного сына, а потом с прищуром посмотрел на коду, которая мгновенно сжалась. «Она поедет с нами», — твердо заявила я. «Что она себе позволяет?» — выкрикнул какой-то смельчак из задних рядов. Его голосу вторили другие, и по отряду прошла волна смятения. «Это же девка Хири!» «Мы не можем пустить ее в деревню». «Молчать!» — пророкотала Ян. Тут поляну огласил надрывный протяжный звук. Мужчины затихли и растерянно заерзали на месте. Проследив за их изумленными взглядами, я резко выдохнула. «Кода!» Затравленно озираясь, она пыталась успокоить крохотное существо, которое пронзительно кричало у нее на груди. Плотно укутанный в темную ткань младенец тянул свои маленькие ладони вверх. Его щеки покраснели от натуги, а из открытого рта вырывался надрывный плач. Отчаявшись успокоить дитя, Кода крепко прижала его к себе и зажмурилась, будто ожидала приговора. По ее лицу беспрерывно стекали слезы. «Едем!» — неожиданно раздался голос вождя. Он прищелкнул языком и, развернув коня, пустился в обратном направлении. Пятеро всадников отделились от отряда и обступили нас со всех сторон. Рядом со мной оказался Фабиан. Взгляд его черных глаз встревоженно наблюдал за Ником, который больше не приходил в себя.